Атмосфера, а проще говоря, воздушный слой, это последняя, самая легкая, незаметная и неощутимая оболочка Земли. Несмотря на то, что ее нельзя, образно говоря, пощупать руками, что мы привыкли к ней и часто не замечаем, без нее жизнь на Земле была бы невозможна. Не зря говорят, нужен как воздух. Что же такое атмосфера? Наверняка практически каждый вспомнит, что это кислород и углекислый газ. Однако кислорода в воздухе, хорошем, сухом и чистом воздухе всего лишь 21 а углекислого газа и вовсе мизерное количество – три 78 воздуха приходится на азот, и еще 93 на аргон. Кроме перечисленного В воздухе присутствуют совсем уж микроскопические доли инертных газов и водорода. На них приходится оставшиеся процента. Разумеется, обычно в воздухе наличествуют примеси. Крошечные капельки воды и кристаллики льда, частички пыли, сажи, морской соли, пепла. Множество примесей человек ежедневно добавляет в атмосферу. Выхлопные газы, трубы предприятий и так далее. Воздушная оболочка нашей планеты вращается вместе с ней во Вселенной. Земное притяжение удерживает атмосферу вокруг поверхности коры, не дает ей разлететься в космосе. Но все равно она не имеет четкой границы. По мере отдаления от поверхности земной коры она постепенно меняет состав, становится все реже и реже, и в конце концов рассеивается в безвоздушном космическом пространстве. Считается, что остатки воздушного слоя исчезают на высоте приблизительно 2000 км. Однако основная его часть расположена в пределах 1000 километров от поверхности Земли. Атмосфера неоднородна по своему составу, температуре, плотности. Давление и плотность убывают с высотой. Соответственно, понижается и температура. Прежде всего, с температурными и плотностными изменениями связано и деление атмосферы на слои. Основных слоев 5 – тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и экзосфера. От уровня моря до высоты приблизительно 10-15 километров идет тропосфера. После нее от 10 до 50, 80 километров, идет стратосфера, затем от 50 до 160 – мезосфера. Потом до уровня 800 километров располагается термосфера и, наконец, от 800 до 1000 километров – экзосфера. Далее слой атмосферы настолько разрежен, что это почти не играет роли. Кроме этих слоев есть и другие. Так, на высоте 10-50 километров проходит очень важный слой – озоносфера. Здесь происходит образование озона, наибольшее количество которого приходится на отрезок между 20 и 25 километрами. Озоносфера поглощает большую часть солнечной радиации, содержащейся в ультрафиолетовых лучах, защищая все живое на Земле. Тропосфера – самый плотный и тяжелый слой. Около половины всей атмосферы воздуха сосредоточена именно там, в первых 5 километрах, в слое 10 километров его 3 четверти. А если брать массу воздуха высотой 15 километров, она составит целых 90% от общей массы, Так что на оставшиеся сотни километров придется всего 10%. В этом слое расположены облака. С поверхности земли постоянно испаряется влага, насыщая воздух, водяные пары поднимаются вместе с ним, затем остывают в более холодных слоях и скапливаются в виде мельчайших капель или кристалликов льда, образуя облака. Когда облако становится слишком тяжелым, то есть насыщенным влагой, оно не может преодолеть силы тяжести и тогда выпадает, в зависимости от времени года, дождь или снег. Облака бывают кучевые, слоистые и перистые. Кучевые и слоистые облака – дождевые или, соответственно, сезону снеговые. Появление кучевых более характерно для гроз и ливней. Кучевые облака выглядят объемными, плотными, как гигантские пучки ваты. Они более тяжелые и формируются низко, на высоте около 2-4 километров, над уровнем моря. Слоистые облака оправдывают свое название. Обычно они длинные и словно размазаны по плоскости в несколько слоев, наползающих друг на друга. Они более легкие и располагаются на высоте от 3 до 7 километров. Самые легкие – перистые облака. Они находятся на высоте 6-10 километров, не выпадают осадками и даже на вид легки и почти прозрачны, словно тонкие мазки белой краской или перья, рассыпавшиеся по небу. Иногда, когда на небе много больших дождевых облаков, собравшихся в тучи, воздух электризуется, и между тучами и землей возникают многократные электрические разряды – молнии, сопровождающиеся громом. Собственно, молния – это огромная искра, которая, пробивая воздух, мгновенно нагревает его, и он как бы взрывается – Так что гром, который мы слышим, как раз и есть этот звук взрыва, звук слишком резко расширяющегося воздуха. Но гром всегда слышен через несколько секунд после того, как сверкнет молния. Это происходит от того, что звук преодолевает расстояние медленнее, чем свет, и молнию мы видим сразу, так как ее свет мгновенно преодолевает пространство, а звуку необходимо некоторое время, чтобы догнать свет. Попробуйте в грозу подсчитать, сколько секунд проходит от удара молнии до раскатов грома. Чем большее количество времени пройдет, тем дальше на самом деле была молния. Таким образом, можно увидеть, как гроза приближается к месту, где вы находитесь, или напротив удаляется от него. Скорость света составляет 330 км в секунду. Считается, что это есть предельно возможная скорость, и преодолеть ее невозможно. Грозы чаще всего сопровождаются сильным порывистым ветром и ливнем, а иногда и градом. Вы, наверное, не раз обращали внимание на специфический свежий запах, остающийся в воздухе после грозы. Это озон. возникающий при сжигании кислорода молнией, или, как его еще называют, свободный кислород. А радуга? В старину существовало поверье, что в месте, где конец радуги упадет на землю, зарыт клад. И если углядеть такое местечко, где она касается земли, то непременно там отыщешь горшок с золотыми монетами. После грозы в небе часто повисает это цветное коромысло, а иногда и не одно. Правда, двойная радуга бывает редко. Природа радуги проста. Она возникает благодаря особому преломлению солнечного света на микроскопических каплях. Это происходит от того, что после грозы или дождя влажность очень высока, и в воздухе висит множество мелких капель. В солнечный день радугу можно увидеть не только в небе после дождя, но и в струях фонтана или в брызгах от идущей моторной лодки. Существуют еще так называемые серебристые облака, чья природа до конца не объяснена. Это атмосферное явление наблюдается в средних широтах ночью, на протяжении нескольких недель до и после летнего солнцестояния. Дело в том, что именно в этот период солнце, даже находясь за горизонтом, все же освещает облака. Внешние серебристые облака весьма схожи с обычными, перистыми. Они напоминают волны, гребешки, полосы и вихри, довольно быстро сменяющие друг друга, серебристого или голубоватого оттенков. Однако, в отличие от перистых облаков, Серебристые образуются на высоте около 80 километров, появляются обычно ближе к полуночи и вытянуты по направлению к полюсу. Предполагается, что они состоят из мельчайших частиц, покрытых льдом, а потому отражающих солнечный свет. Но не вполне ясно, откуда подобные частицы берутся на такой высоте. Возможно, это ионы или частицы метеорной пыли. Есть даже версия, согласно которой это могут быть крупицы вулканической пыли, попавшие на такие высоты при очень интенсивных извержениях. Здесь нельзя не упомянуть и о другом, гораздо более известном явлении – северном или полярном сиянии. Несмотря на то, что оно более известно как северное, правильным все же является термин «полярное сияние», потому как явление это связано именно с полярностью Земли и с тем же успехом может носить название Южного. Большая часть полярных сияний происходит на высоте 100-115 километров над уровнем моря. Однако общий диапазон их возникновения колеблется от 60 до 1000 километров. Это явление возникает в результате проникновения в верхние слои атмосферы потока заряженных частиц высокой энергии. Под воздействием быстрых колебаний магнитного поля частицы эти сталкиваются с различными атомами земной атмосферы, в том числе атомами разряженных газов, и возбуждают их, вызывая свечение. Чаще всего полярное сияние наблюдается в высоких широтах, в зонах, приближенных к магнитным полюсам Земли. Ученые считают, что это обусловлено действием магнитного поля, отклоняющего поток частиц высокой энергии по направлению к полюсам. Впрочем, нельзя считать, что увидеть сияние можно лишь в подобных областях. Оно способно появиться в любой точке планеты, просто вероятность этого гораздо меньше. Полярные сияния наблюдались даже в Сингапуре, расположенном около магнитного экватора. Правда, зачастую люди могут видеть слабое сияние, но даже не узнать его, потому что интенсивность и формы этого явления сильно различаются. Это может быть еле заметный рассеянный свет, хаотически или упорядоченно разбросанные по дугам лучи, полосы. Иногда переплетающиеся наподобие лент пятна. Необыкновенно эффектное зрелище представляет сияние драпри, выглядящее как раскинутый в небе сплошной разноцветный занавес, отчетливо колеблющийся, меняющий цвет и образующий складки. Цветовая гамма сияния тоже крайне разнообразна, от бледно-белого и зеленоватого, до ярчайших оттенков красного, желтого, лилового и зеленого. Наиболее распространенный сияние бледно-зеленого и красного цвета. Надо отметить, что тут многое зависит от зрения наблюдателя, поскольку цветовое восприятие людей не одинаково, и человеку со сниженной цветочувствительностью довольно яркое сияние может показаться бледным и тусклым. Слабые сияния можно принять за облака или клочья тумана, но, в отличие от них, полярные сияния прозрачны и не скрывают звезд. Но вернемся к атмосфере. Понятие атмосферного давления связано с изменением плотности воздуха. Хотя воздух самое легкое из земных оболочек, Ее вес составляет менее одной миллиардной доли массы всей планеты. Он все-таки имеет вес. Поэтому, стремясь к поверхности Земли под действием силы тяготения, он оказывает на нее давление. Нижним пределом границы давления является уровень моря. Вы, наверное, не раз слышали выражение столько-то километров над уровнем моря. это некая приближенная к идеальной точке отсчета. Поверхность суши тоже сравнивается с этим показателем. Она может быть выше, а иногда и ниже его. По мере удаления от поверхности уменьшается плотность атмосферы и падает температура. У самого уровня моря, Давление составляет в среднем 1,33 килограмма на квадратный сантиметр. Это означает, что если взять столбец воздуха над этим квадратным сантиметром от поверхности до самой верхней кромки, где начинается безвоздушное пространство, то вес этого столба будет 1 килограмм и 33 грамма. Несколько странно и непривычно слышать слово «вес» применительно к воздуху. Но если мы вспомним, что он состоит в основном из газов, то не найдем в этом ничего очень уж удивительного. Не зря же существуют еще понятия «тяжелые газы» и «легкие газы». Уместно также вспомнить, что горячий воздух всегда поднимается вверх, потому что он легче холодного. Здесь возникает кажущееся противоречие. Если горячий воздух легче, а холодный всегда опускается вниз, почему же тогда температура воздуха тем холоднее, чем дальше от Земли? Однако это объясняется очень просто. Дело в том, что слои Земли, как мы уже говорили, неоднородны по составу. Соответственно, различны и их свойства. Так море прогревается медленно и затем медленно же отдает тепло. После жаркого дня купаться в море вечером одно удовольствие. Если, конечно, это не какое-нибудь холодное северное море, которое не проймешь случайно выдавшимся теплым деньком. Земля же, напротив, нагревается гораздо быстрее, зато и остывает не в пример легче. Воздух же и стынет, и нагревается очень быстро и ненадолго. Ему постоянно нужна подпитка. Космическое безвоздушное пространство объято ледяным, всепронизывающим холодом. Это связано с тем, что в вакууме теплопроводимость почти отсутствует. Поэтому воздух, От такого соседства остывает мгновенно, и лишь в самом низу, нагреваясь от земли, хранит тепло. По мере же удаления от нее температура падает на 6 градусов каждый километр. В результате происходит следующее. Нагреваясь от земли или воды, теплый воздух поднимается вверх, где уровень температуры стабильно ниже, и там быстро остывает. Тем временем его место внизу занимает опустившийся холодный воздух. Он нагревается и тоже устремляется вверх. Одним из простейших опытов, позволяющих наглядно увидеть передвижение воздуха, является опыт со свечой. Если зажженной свечой медленно провести вдоль чуть-чуть при открытой двери в комнату, то внизу пламя будет отклоняться внутрь комнаты, в середине гореть более ровно, а наверху отклонится наружу, в сторону коридора. Это происходит потому, что в комнате обыкновенно теплее, чем в коридоре, и когда вы открываете дверь, теплый воздух, собравшийся вверху, вытекает наружу, в коридор, а оттуда в комнату, по низу втекает холодный, собравшийся у самого пола. Таким образом, мы видим, как воздух постоянно находится в движении. Движение воздуха образует ветер, чьи сила и скорость прямо зависимы друг от друга. Чем выше скорость ветра, тем больше его сила. Но если ветер – понятие более частное, то общие тенденции движения воздушных масс называют циклонами и антициклонами. Дело в том, что давление атмосферы неоднородно. Мы уже рассмотрели частный случай изменения температуры, но ведь изменения эти могут носить самый различный характер, в том числе сезонный, просто погодный или связанный с изменением температуры воздуха в течение суток. Когда воздух остывает при временном похолодании, Ночью или с наступлением зимы он автоматически становится более плотным и оттого более тяжелым, а при нагревании, напротив, делается более легким. Соответственно, меняется и давление, и, как следствие, направление движения воздуха. Воздух всегда стремится из области с более высоким давлением в область с более низким. Кроме того, не надо забывать, что планета сама движется, и атмосферный слой движется вместе с ней, и благодаря этому воздух несколько отклоняется от своей естественной траектории. Таким образом, вокруг области низкого давления образуется круговое вращение воздуха, направленное внутрь, к самому центру, где давление ниже всего. В северном полушарии вращение это – идет против часовой стрелки. Центры низкого давления называются циклонами. В центрах же высокого давления — антициклонах. Круговое движение воздуха направлено по часовой стрелке и от центра. В южном полушарии направления движений противоположны. Отдельно хочется сказать о тропических циклонах. Это гигантские атмосферные вихри — образующиеся над тропическими морями. Они возникают в результате резких перепадов давления, когда быстро поднимающийся нагретый воздух захватывает огромные области. Диаметр циклонных вихрей достигает 500, а в некоторых случаях даже 1000 км. Скорость же ветра по краям способна превышать 400 км в час. Возникая в море, циклон захватывает прямо-таки непредставимо огромные массивы воды, поэтому на всем пути своего продвижения сопровождается ливневыми дождями такой мощности, что произведенные ими наводнения поистине катастрофичны. Это не напоминает даже самый сильный ливень. Ливню циклонному скорее соответствует библейское выражение Разверзлись хляби небесные. Вода идет гигантскими волнами, способными иногда накрыть целый город, и такие волны буквально сметают все на своем пути, оставляя за собой лишь хаос и разрушение. У нас тропические циклоны больше известны как тайфуны или ураганы. Еще их называют Багио, Гурнишхар, Вилли-Вилли. На разных языках все эти слова означают одно и то же сильный или большой ветер. Кроме того, ураганам обычно дают имена или названия. Наиболее часто циклоны бывают на Филиппинах, в Китае, Японии, на юге Северной Америки и на севере Австралии. Одним из самых разрушительных стихийных бедствий за всю историю человечества был. ошеломляющие силы тайфун, пришедший с индийского океана и обрушившийся на побережье Восточного Пакистана в ноябре 1970 года. Исполинская волна высотой 8 метров смела архипелаг густонаселенных островов и на несколько часов затопила огромный кусок материка, принеся невероятный урон. полностью уничтожила многие города и поселения, превращая в беспорядочное искореженное месиво все подряд: дома, автодороги и железнодорожные пути, леса, сельскохозяйственные земли, линии электропередач, не щадя ни скот, ни людей. В результате от циклона пострадали более десяти миллионов человек, а число погибших приближалось. К миллиону. К счастью, не все ураганы столь разрушительны, но практически ни один не обходится без человеческих жертв. Измеряется ли их количество в зависимости от мощности урагана в десятках, сотнях или тысячах. А наносимый ими экономический ущерб иногда приходится возмещать в течение нескольких лет. Другое стихийное бедствие. смерч или торнадо. Хотя и не настолько разрушительно по масштабу, тем не менее, для конкретного человека представляет не меньшую опасность. Смерч представляет из себя спиралевидно вращающийся воздушный вихрь, расширяющийся кверху, напоминающий гигантскую воронку, идущую горлышком вниз. Он возникает в воздухе, а затем опускается к земле, ниже или выше. Если смерч идет над землей, снизу к нему часто зеркально, горлышком вверх, поднимается другая воронка, состоящая из пыли, мусора, обломков, предметов и водяных брызг. Ширина смерча может достигать 500 метров, а скорость вращения – 170 километров в час. Стремительно вращаясь против часовой стрелки вокруг относительно вертикальной оси, смерч способен двигаться со скоростью 50-60 км в час, а после прошедшего смерча остаются полоса опустошения шириной несколько сот метров и длиной несколько километров или даже десятков километров. Проходя по Земле или над ней, Смерч действует как насос, засасывает, втягивает в себя все попадающееся на его пути или находящееся в непосредственной близости. Затем, пробежав несколько десятков километров, смерч угасает, побросав на землю все, что ранее подхватил. Давление внутри вихревого столба очень низкое. Даже для относительно небольшого смерча, Радиусом в 30 метров критическая линейная скорость вращения составляет около 300 метров в секунду. Однако она может достигать и 400. При такой скорости центробежная сила настолько велика, что воздух внутри смерча очень разреженный, благодаря чему возникает эффект, близкий к эффекту вакуума. Предметы, затянутые в гигантский хобот, или оказавшиеся рядом, резко теряют в весе, благодаря чему смерч способен поднять в воздух даже очень тяжелые предметы. Большие каменные валуны и обломки зданий, грузовые автомобили, железнодорожные вагоны. Однажды ураганом воздух был поднят в самолет весом в 10 тонн. А бывают и странные случаи. Так иногда попавшие в полосу прохождения смерча живые куры моментально оказывались ощипанными до последнего перышка, хотя и совершенно невредимыми. Наиболее же разрушительный эффект смерча обусловлен тем, что при его приближении возникают сильные скачки атмосферного давления. Порой давление падает и вновь взлетает так резко, что предметы словно взрываются, лопаются, разлетаются в клочья. Если смерч пройдет над закрытым зданием, воздух внутри него взорвется, раскидав в стороны стены. Это и есть главная опасность смерча. Из-за этого он способен буквально крушить все подряд. Энергия смерчей поистине огромна. Он может срывать мосты и разрушать здания, С корнем вырывать из земли большие деревья, или полностью высосать воду на отдельном участке реки. Такое случилось в Москве в 1904 году. Нередко пройдя реку или болото, смерч затем проливался дождем из рыб или лягушек. Кстати, смерчи иногда возникают и над водой, хотя водяное торнадо все же весьма редко. Когда же это происходит, Смерч прежде всего набирает огромное количество воды, что многократно увеличивает его опасность, приближая действия стихии к урагану. К счастью, по пути к берегу смерч вполне может вылить всю воду или, по крайней мере, большую ее часть обратно. Близкое знакомство со смерчем может обернуться для человека или животного гибелью, Но по сравнению с другими стихийными бедствиями это все-таки лотерея, и угадать поведение смерча невозможно. Известно множество случаев, когда люди были подняты и унесены смерчем, и часто они оставались живы, а порой даже невредимы. Однажды в Швеции смерч поднял в воздух вратаря хоккейной команды вместе с воротами, пронес немного, и аккуратно поставил на землю. При попадании человека в смерч наибольшую опасность для него представляют вращающиеся рядом предметы, с которыми он может столкнуться. Ученые много лет бьются над загадкой возникновения смерчей, но однозначный ответ на этот вопрос пока не получен. пока лишь удалось установить взаимосвязь между нарушениями равновесия атмосферы, возникающими на перегретой поверхности при приближении холодного фронта обширного потока воздуха. Именно такие условия наиболее благоприятны для возникновения смерчей. Слово «смерч» русское, оно образовано от слова «сумрак». и связано с тем, что образование смерчи обычно сопровождается сумрачной предгрозовой погодой. Другое же его название образовано от испанского слова «торнадос», что в переводе означает «вращающийся». Однако все попытки не только до конца объяснить причины его появления, но даже предсказывать возникновение смерча, пока не увенчались особым успехом. И все же ученые не теряют надежды. По всему миру существуют даже команды ловцов смерчей, людей, специально изучающих это явление, наблюдающих за ним, анализирующих или пытающихся определить вероятное место очередного появления смерча. В конце концов, ведь изучая атмосферные явления, наблюдая их проявления, Метеорологи научились не только составлять более или менее долгосрочные прогнозы погоды, но иногда и предсказывать многие стихийные бедствия. Хотя, к сожалению, пока их методы еще очень далеки от совершенства. Зато определять погоду человечество научилось с достаточной точностью, за теми исключениями, закономерность которых пока еще недостаточно изучена. Погода зависит от всего множества изменений, происходящих в атмосфере. Само же слово «погода» означает состояние нижнего слоя атмосферы в конкретное время, в конкретном месте. Определяется это состояние показателями температуры, влажности, Атмосферного давления, облачности, осадков, скорости и направления ветра. Здесь уместно еще раз вспомнить, что многолетний режим погоды, характерный для данной местности, называется климатом.